серо-белая пешка взяла снежно-белую и сбросила семиугольные доски. «Китайцы в потерпели поражение», — сказала Эмма-103. Королева Эмма-109 схватила мунштук и выпустила клуб дыма, вглядываясь в кадры, снятые на севере Индии. «В глобальном контексте это почти ничего» не меняет. Значит, наступило время для вступления в каждый из альянсов новых членов, заявила министр. Чуть дальше пешки, белые, светло-зеленые и темно-зеленые, образовали квадрат, символизировавший сражение в Андаманском море, продолжавшееся до сих пор. Кто одерживает верх, Пока лагерь Ян. Другие битвы заставили министра перемешать цветные фигуры. После нескольких ходов темно-светло-зелеными пешками шахматная доска, вначале походившая на радугу с правильно расположенными цветами спектра, стала напоминать полотно художника-абстракциониста. Кончиком мунштука королева показала на игровое поле, «А эти? Что они там делают?» «Новый альянс». «Между красными и синими», — ответила Эмма-103. «Феминистки объединились с роботами?» «Наши спецслужбы доложили, что нападение на исламистский суд в Джидде совершил андроид женского пола. Оставшийся в живых гейша 006?» Она занялась производством клонов, столь же эффективных, как и она сама, но обладающих значительно более высоким боевым потенциалом. Откуда тебе это известно? По сути, мы сами помогли им в создании подобных прототипов. Разве не вы говорили, что лучший способ познать будущее заключается в том, чтобы самому его сотворить? «Значит, теперь в игру вступила целая армия женщин-андроидов?» М-103 поставила на доску темно-красного коня. «В истории это первый пример столь изумительного воплощения дела защиты прав женщин», заявила министр науки. «Авроре удалось сплотить все мировые феминистские силы, успешно организовать день без секса» и войти в альянс Инь, что позволило ее движению заявить о себе в политическом плане. Но, убивая саудитов, Аврора играет на стороне иранцев. Бьюсь об заклад, что со временем мы увидим, как в лагере Инь образуется союз зеленых и белосерых, а также красных и синих признала министр. Королева внимательно посмотрела на доску и передвинула несколько фигур. «Что ни говори, но все без исключения полагают, что мы тайно поддерживаем именно их», добавила Эмма-103. Эмма-109 одобрительно кивнула и снова показала на поле. «Не совсем, Ваше Величество. После просмотра новостей с земли На корабле сформировались два блока — восточный и западный. Иными словами, теперь у них есть и сине-черные, скорее поддерживающие лагерь «Инь», и черно-серые, выступающие на стороне коалиции «Ян». Министр расставила и сине-черные, и черно-серые фигуры друг напротив друга. А как насчет желтых? Тех, кто желают, чтобы человек жил до двухсот лет. На данный момент они сохраняют нейтралитет. Мадам Фабьен Фулон все еще жива и недавно отметила свою 154-ю годовщину. Доктор Сальдмен со своими хирургами и компьютерными гениями помогают всем, лечат политиков и высокопоставленных офицеров, получая за это деньги. То есть, говоря откровенно, они поступают точно так же, как мы, не примыкают ни к какому лагерю, используют всех в своих интересах и сохраняют единство без разделения на светло-желтых и темно-желтых. «А что вообще в состоянии предложить Сальдмен?» «Армию столетних стариков?» — спросил им министр. «А мы?» — министр мотнула головой. «Если мы проведем выборы, победу на них одержат не МДСЭ, а ПЭПВ. Зрелище великих убивающих друг друга на войне — Причем на войне мировой не может не внушать презрение, это вполне логичная реакция, признала королева. Если мы будем присутствовать при драке разъяренных бабуинов, это вызовет точно такие же чувства. Мы больше не нуждаемся в своих творцах. Сегодня позиции тех, кто выступает против великих, значительно укрепляются. Если быть откровенной до конца, то некоторые функционеры ПЭПВ даже хотят, чтобы мы объявили Великим войну и выставили миллион против восьми миллиардов. Они либо слишком юные, либо плохо информированы. И кто же стоит во главе этих бунтарей-мечтателей? «Папесса Эмма-666» — королева поднесла мундштук к губам и нервно затянулась. Не знала, что она стала такой расисткой по отношению к великим. На Луне у нее еще больше оснований презирать тех, кто живет на Земле. Казалось, что в голове королевы проносятся противоречивые мысли. Министр же посчитала, что правительница просто... Боится просмотреть какой-нибудь важный шаг или образование нового альянса и решила проявить настойчивость. Поверьте мне, Ваше Величество, мы выиграем. Ресурсов великих надолго не хватит, они перебьют друг друга. Они и сейчас готовы дорого заплатить за то, чтобы мы помогали им эффективнее вести эту войну. Не просто готовы, платят а под занавес, когда они окончательно ослабнут, мы выступим с позиции силы. Но для начала нужно уберечься от соблазна примкнуть к тому или иному лагерю. В противном случае эта мясорубка, перемалывающая человеческую плоть, затянет и нас. Королева слушала, но ничего не отвечала. Министр бросилась ее убеждать. Никогда раньше мы не добивались такого процветания. Предприятия МЧА задействованы на полную мощность. Заказы текут рекой. Наш банк богатеет с каждым днем. С лица королевы не сходило выражение озабоченности. Для нашей экономики, для нашего спокойствия, для нашей промышленности это поистине сказочный период, продолжала М. 103, и в наших интересах чтобы все это продолжалось как можно дольше, а для этого необходимо всеми силами препятствовать тому, чтобы какой-либо лагерь одержал победу. Королева со всех сторон рассматривала шахматную доску. «Я уже определила задачу нашим коммерческим структурам, Ваше Величество. Они должны следить за соблюдением равновесия сил» и поставлять более качественное оружие тем, кто теряет свои позиции. Королева села в свое кресло-трон, придвинула ноутбук и застучала по клавишам. Одного нейтралитета мало. Нужно еще, чтобы весь мир верил в наш нейтралитет и боялся, что мы войдем в ту или иную коалицию, Наконец ответила она. «Что вы хотите этим сказать, ваше величество? Мы должны недвусмысленно заявить, что в целях сохранения целостности человечества никогда не станем убивать людей. Но ведь мы поставляем им оружие, чтобы это делали другие. Я не шучу, Эмма-103». И полагаю, что сейчас, больше, чем когда-либо они, пока ветер не переменился, должны получить наш мощный посыл. Королева нажала еще несколько клавиш, и на экране появились новостные кадры, демонстрирующие зверство. Как нам добиться этого, о чем я сказала? 103. Может, покажем что у нас для защиты и нейтралитета имеется мощная армия. У великих есть поговорка «хочешь мира, готовься к войне» или что-то в этом роде. Она недвусмысленно говорит, что если ты не хочешь применять силу под давлением извне, покажи, что она есть у тебя. Да? Ты навела меня на одну мысль. Мы соберем их всех здесь и продемонстрируем нашу способность защищать нейтралитет. Министр взглянула на кадры, мелькавшие на мониторе компьютера. «Не приедут. Они слишком поглощены разрешением кризиса». «Приедут. Куда они денутся?» Ведь они не только наши партнеры в ООН, но и клиенты. Мы продемонстрируем им наши последние достижения в военной сфере. Орудия убийств их буквально очаровывают, приедут. Я приложила массу усилий, чтобы каждый из них уверился, что мы тайно выступаем именно на его стороне, а не на стороне врага. Это не потушит мировой пожар, но сохранит наш санктуарий в целости и сохранности. В таком случае мы можем произвести на них впечатление нашим последним изобретением — птицами-бомбардировщиками. Они в точности похожи на и сбрасывают бомбы в форме яиц. Вполне очевидно, что, воспользовавшись идеальной маскировкой, Они могут смешаться со стаей настоящих чаек. Неплохо. Что еще? Механические дельфины. Принцип тот же. Их пилотируют микролюди. Они неотличимы от настоящих. Засечь их радарами невозможно. Браво! 103. На этот раз, я думаю, мы действительно произведем на них неизгладимые впечатления. Вот уж поистине отличная новость. Действовать нужно быстро. Публичную демонстрацию наших передовых технологий устроим на следующей неделе. Министр, не скрывая удовлетворения, собралась уйти и заняться текущими делами. Кстати, я говорила с Давидом по телефону, не исключено, что у нас... Появился новый союзник, восьмой игрок ⁇ Земля. Я собираюсь пригласить господина Уэлса, чтобы официально заключить союз с планетой. Королева встала и подошла к окну, взглянула на запад, на горизонт, и в этот момент ей показалось, что солнце... Заходившая в той стороне, где расположена Америка, полыхает, будто исполинский пожар. В душе ее воцарилась убежденность, из этого кризиса они смогут извлечь множество преимуществ.